Глава пятая. Следующая неделя стремительно пролетает туманом воющих снежных бурь, замерзающих дорог и ужасных кошмаров. И хотя я больше не в подвале, мне иногда снится, как надо мной смыкаются стены, как приближаются с ножами и ведрами старейшины, и глаза горят жаждой золота. Я просыпаюсь в повозке вся в слезах, грудь тяжело вздымается от рыданий, а Бритта все придвигается, глядя на меня с тревогой. Обняла бы меня, позволь я ей, но я еще не готова к прикосновениям чужих рук. Почти каждый день мне просто хочется кричать, пока не сорву горло. Иногда я просыпаюсь и вижу, что меха, укрывающие меня, разодраны в клочья. Я, разрывая их во сне, кромсаю жесткую жёсткую кожаную основу, как пергамент. На такой подвиг не способны даже самые сильные мужчины деревни. Еще одно подтверждение того, что я противоестественна. Порождение не людей, но грязных демонов. Я испытываю почти облегчение, когда после восьми дней путешествия поднимая взгляд и вижу, что мы в портовом Гармеланисе, где пересядём на корабль до Химайры. Когда мы туда прибываем, то обнаруживаем, что весь город погружен во тьму. Ветхие, покрытые сажей постройки темнеют тесными рядами, Освещенные изнутри тусклыми масляными лампами. Наш корабль, соляная свистулька, поскрипывает у причала старое приземистое судно с посеревшими парусами и облупившейся синей краской на бортах. Поскользкая от снега палубе снуют жилистые матросы, размещая путников, перетаскивая багаж и припасы. Семьи жмутся друг к другу, спасаясь от холода. Матери в простых дорожных масках отцы с миниатюрными экземплярами безграничных мудростей на поясах, чтобы в путешествии сопутствовала удача. Как только мы поднимаемся на борт, я нахожу тихий уголок и смотрю на ночное небо. По нему пробегают яркие зелёные и фиолетовые огни, северное сияние, возвещающее о возвращении колесницы Айому в южный дом. Это знак. После стольких недель заточения Айума, наконец, ответил на мои молитвы. «Я на пути в Химайру, к новой жизни солдата Императорской армии, жизни, что принесет мне отпущение грехов». «Спасибо тебе, спасибо!» — кружит у меня в голове молитва благодарности. «Наслаждаешься видом?» «С бритой и эквусами ко мне приближается белорукая». Все тот же взгляд, насмешливая ухмылка, что постоянно видна в тени ее полумаски. От этого волоса у меня на руках встает дыбом, и просачивается темная мысль, тревога, которую я изо всех сил стараюсь подавить. Что если белорукая лжет? Что если все это уловка, коварный заговор с целью согнать весь наш род в одно и то же место? Я бы не удивилась. Мы с Бритой провели в ее обществе больше недели, А она до сих пор не сказала нам свое настоящее имя. Теперь мы открыто зовем ее Белорукой, поскольку она не возражала. Я в жизни не встречала никого столь скрытного, даже среди жрецов. Стираю эмоции с лица и поворачиваясь к Белорукой. Он прекрасен, отвечаю ей. Правда, правда? Бритта так спешит влиться в беседу, поскольку подала голос, что даже не замечает, куда идет. Почти напоминает мне небо. В... Звезгивает она, спотыкаясь о лежащую груду и сеть, но сразу же отскакивает обратно, отряхивается и улыбается без намека на смущение. «Ух, чуть шея не свернула. Повезло, что таких, как мы, трудно убить. Правда, белорукая?» — шутит Бритта. Женщина пожимает плечами. «Вообще-то большинство Алаки умирает очень легко», — негромко произносит она. Бритта морщит лоб. «А как же золочёный сон?» Только в случае недосмерти. Настает мой черед, хмурится. «Недосмерть?» — спрашиваю я, подходя ближе. «Никогда о таком не слышала». «У Алаки смерть бывает двух видов», — объясняет Белорукая. «Недосмерть и последняя смерть. В первом случае она мимолетна, непостоянна. Приводит к золоченому сну, который длится неделю-две и изличивает тело от всех ран и шрамов за исключением, конечно, тех, что были получены до того, как кровь обратилась. у Меня пробирает дрожь. У меня не осталось никаких шрамов, даже детских. Все исчезли в тот миг, когда я пережила первую недосмерть. Мне стало так не по себе, что я совсем смутно замечаю, как Бритта хмуро смотрит на крошечный шрам на своей руке. «Тогда я, наверное, никогда от этого не избавлюсь», — произносит Бритта и вздыхает. Белорукая, не обращая на нее внимания, продолжает. У Алаки может быть несколько недосмертий, но лишь одна последняя ⁇ это способ, который убьет ее наверняка. Для подавляющего большинства Алаки это либо сожжение, либо утопление, либо обезглавливание. Если Алаки не погибнет от чего-то из этого, она практически бессмертна. Моя голова вдруг закружилась, дыхание стало прерываться, практически бессмертно. Я не хочу оставаться навечно не жить вот так в презрении и позоре. Не хочу оставаться такой не на мгновение дольше, чем нужно. Но если белорукая говорит правду, и у всех халаки есть одна настоящая смерть, то со мной все так и будет. Я, в конце концов, уже умирала девять раз. Я должна заслужить прощения. Должна! У Бритой на лице благоговейный трепет. «Бессмертно», — выдыхает она, а потом ухает. «Что ж это? Мы можем жить вечно?» «Я сказала, практически», — поправляет ее белорукая. «Никто не бессмертен, лишь боги. Однако ваш вид стареет очень медленно, по сотню лет за каждый человеческий. Добавь сюда быстрое исцеление, способность видеть в темноте. Вот и неудивительно, что люди вас так боятся, особенно тех, кого трудно убить, как Деку». Бритта снова устремляет на меня взгляд. Я напрягаюсь, ожидая увидеть в них то самое выражение, отвращение, которое так часто отражалось в глазах старейшин. Но она уже даже не смотрит на меня, а хмурится, глядя на белоруку. «Белорукая?» — зовет Бритта. И когда женщина к ней поворачивается, продолжает. «А мы же не начнем есть людей, да?» «Ну, золочёные ели, а мы их потомки, с умениями всеми этими и...» «У тебя начали заостряться зубы?» — перебивает белорукая. «Что?» — недоумевает Бритта. «Ну, нет, но...» «Тебя привлекает мысль вкусить человеческой плоти?» Бритта кривится в отвращении. «Нет-нет, конечно!» «Тогда больше не задавай мне глупых вопросов. Есть людей. Ну и но. Ну фыркает белорукая, качая головой и жестом велит нам те. «Бегите занимать места. До Химайры нам предстоит долгий путь». Мы направляемся к тропу, ведущему вниз в трём, а Бритта все ворчит себе под нос. «И вовсе не глупый вопрос», — бормочет она. Болтовнита про хищников, видение в темноте и все такое. Логичный же вывод». Бритта говорит так обиженно, что у меня изнутри поднимается смех на мгновение отодвигая страх. Когда мы входим в трюм, пытаюсь удержать это веселье внутри. «Вот мы и на месте!» Жизнерадостный голос Бритты, бальзам на мои мысли, которые в трюме, неуклонно мрачнеют. Мы здесь всего несколько минут, а я уже на пределе. Стараюсь не замечать тени, вогнутые стены. Стараюсь не замечать сгущающуюся темноту, стекающий по спине пот. «Это не подвал, это не подвал», — шепчу я себе. Надо сосредоточиться на других пассажирах, на запахе немытой кожи и прокисшего вина, морской воды. В подвале пахнет кровью, болью. Совсем не так, как здесь. Заставляю себя снова обратить внимание на бритту, которая указывает на отведенный нам угол, где место ровно столько, чтобы расстелить наши тюфяки и натянуть занавеску для уединения. «Растелимся, и почти как дома», — заключает бритта В ее голосе звучат странные нотки, но она избегает моего взгляда и, суетиться, болтая, все веселее. Конечно, пара штришков не помешает. Яркая ткань или что-то вроде этого. Но тут приятно и даже очень. В ее голосе слышится еще больше напряжения. Опустив взгляд, я вижу, что ее руки так сильно сжимают юбки, что аж пальцы побелели. И, наконец-то, понимаю, как и меня бриту заклемили нечистой, вырвали из единственной жизни, которую она знала, и насильно втолкнули в новую и пугающую. Семья, друзья, даже деревня, в которой она выросла, теперь для нее потеряны. Впервые в жизни она оказалась в этом мире совершенно одна. И ей страшно, как и мне. Вот почему она всю эту неделю пыталась стать ближе, утешая меня, когда я просыпалась в слезах от кошмаров, притворялась, что не замечает, когда я без причины начинала кричать. Она не такая, как я, привыкшая к одиночеству, к ненависти. Ей нужно, чтобы ее приняли, чтобы она была частью общества. И сейчас единственное общество для Бриты — это я, связанная с ней демоническими предками — И золотой кровью. Вот почему бритта все время рядом, ожидая, что однажды я захочу шагнуть ей навстречу и поговорить. Но я так погрузилась в собственные страдания, что ни разу этого не сделала. Пытаясь с каждым выдохом отталкивать сгущающуюся тьму, я поворачиваюсь к Брите. «Трудно, должно быть, оставить семью, деревню?» — шепчу я, робко начиная разговор. Бритта удивленно бросает на меня взгляд, и ее подбородок дрожит. «Да, но они ждут, когда я вернусь». Она растягивает губы в сияющей и решительной улыбке, и эта маска делает все, чтобы скрыть блестящие в глазах боль и неуверенность. «Как только я стану чиста, — заявляет Бритта, — я вернусь домой, в свою деревню, и тогда увижу своих ма и Пай и всех друзей». Я молча киваю, не зная, что сказать. Это хорошо. Хорошо иметь друзей. Нам нужно быть друзьями. Бритта резко подается ближе. Маско-улыбка отчаянно трещит по швам. Я знаю, ведь мы только встретились, — говорит Бритта. И знаю, что после того, что случилось, тебе трудно доверять кому-то. Но путь до Химайры далек, и я не хочу проделать его в одиночку. Ты единственная, кто понимает, каково это, кто понимает. Она протягивает руку. «Друзья?» — спрашивает бритта и ее лицо заряет надежда и страх. Опускаю взгляд, рассматриваю предложенную ладонь. «Друзья, что, если она меня предаст, как все остальные, как отец и она, старейшины? Что, если она меня бросит? Но нет, бритта не из тех, кто меня изгнал и пытал. Она Алаки первая и единственная, кого я встречала» и она нуждается во мне так же сильно, как нуждаюсь в ней я. Друзья, соглашаюсь я, пожимая ее руку. Брита сияет, нетерпеливо придвигаясь. «Я так боюсь отправляться в Химайру, становиться воином!» Признается она, изливаясь потоком слов, будто всю неделю их копила, и, наконец, хлипкая плотина сдалась под их напором. «А теперь, когда мы есть друг у друга, может, все будет не так уж плохо?» Вдруг, когда все закончится, ты даже поедешь со мной в мою деревню. Знаю, твоя-то была не лучшая. В общем, в Голме-то все дружелюбные, и у нас полно красивых мальчишек. Они, конечно, тогда будут уже совсем не те, но все равно найдется из кого выбрать». Бритта смотрит на меня с любопытством. «А ты когда-нибудь целовалась с мальчиком, Дека?» «Что? Я? Нет, никогда». «Откуда вообще взялся такой вопрос?» Я никогда ни с кем о подобном не говорила, но теперь, раз уж лёд тронулся, Брита уже ничего не смущает. А я — да, разок на деревенском празднике. Гадость, прям фу! У него изо рта пахло прокисшим молоком. Она морщит нос. А почему ты нет? В смысле, не целовалась? Я опускаю взгляд. Внутри снова зреет то ужасное чувство. Никто никогда меня не хотел поцеловать. Шепчу я. Да и старейшина дурка ствердил, что поцелую ведут к нечистоте. А я так отчаянно старалась остаться чистой, и посмотри, куда это меня привело. Бритта хмурится. Чего это? Ты такая хорошенькая? Она и впрямь искренне озадачена. Нет, я качаю головой, и в ней мелькают ужасные воспоминания. И онас, улыбка на его лице, меч в его руке. «Девушки такие хорошенькие, как ты. какая это была ужасная ложь. Их прерывает фырканье бритая. А вот и хорошенькая Дека», — говорит она. «Волосы красиво вьются у лица, кожа вся такая гладенькая и смуглая, даже такой глубокой зимой». И добавляет, словно ей приходит запоздалая мысль. «И есть за что подержаться. Мужчины любят фигуристых и пухленьких, Брита усмехается. «Я вот им всегда по душе». «Но южан же не любят, по крайней мере, в Ирфуте». «Тогда, наверное, и хорошо, что мы отправляемся на юг», похлопывает меня по руке бритта и корабль со скрипом приходит в движение. Я киваю, вознося безмолвную молитву о Йому. «Пусть это окажется правдой».